глава 34 паркер вы арестовали моего мальчика арестовал я поднимаю глаза от меню и встречаюсь с остальным взглядом прикованным к моему лицу кстати не за что мужчина с самым нелепым именем которое я когда-либо слышал сербер джеймс не улыбается и не реагирует на мои слова. Он напоминает мне серийных убийц, которых приходилось допрашивать в колледже для своей диссертации. Хладнокровный, как камень, и идущий по головам. Таких людей, как он, не волнует, каким образом ты добьешься результата. Главное, чтобы он был. И я восхищаюсь этим. К люксу у вас интересное дополнение. Я указываю пальцем на ламинированное меню, туда, где мелким шрифтом внизу написано «Закажите делюкс и получите особый соус». «Разве не соусом в наши дни называют дурь?» «Ты что, угрожаешь мне, мальчик?» Он слегка наклоняется вперед. «Мальчик. Мне стоит показать ему, что осталось во мне от мальчика» но я заставляю себя улыбнуться и расслабиться. На другом конце зала, задним из столиков, притворяются отдыхающими посетителями несколько идиотов из банды. Но я вижу, что они натянуты, как гитарная струна, и готовы в любой момент наброситься на агента управления по борьбе с наркотиками. Я улыбаюсь подошедшей официантке, и уголки ее губ автоматически поднимаются вверх, отвечая дружелюбием. Девушка молода, возможно, даже ровесница Коры. У нее темно-каштановые вьющиеся волосы и теплые, почти золотого цвета глаза. Конечно, ей положено улыбаться посетителям, но она делает это еще и потому. Что я сижу рядом с ее боссом, а он заставляет ее нервничать. Я же внешне не представляю для нее никакой угрозы. И если учитывать этот факт, то могу покорить ее в одно мгновение. Что я могу вам предложить? Держа руку над блокнотом, она смотрит на церберы. Вам, как обычно, сэр. Совершенно верно. А, я возьму чизбургер с беконом. Делюкс. Я снова указываю на меню, привлекая ее внимание к мелкому шрифту. Меня заинтересовал этот соус. О! по ее лицу пробегает тень. На самом деле его уже нет в... Все в порядке, милая. Перебивает ее Цербер. «Давай подадим молодому человеку то, что он хочет». Я смотрю на то, как она берет меню и уходит. Затем мы с Цербером возвращаемся к нашему поединку взглядами, и я представляю, как бы он выглядел мертвым. Я часто стал воображать подобное после всех тех убийств, которые мне довелось видеть». Я встречал трупы наркоманов, которые с пеной изо рта гонялись за кайфом, а в итоге умирали от передозировки, дилеров, втянутых в бандитские разборки, тела которых покрывали отверстия от пуль. Но Цербер из тех, кто умрет с открытыми глазами. Его не застать врасплох. Глядя на него, я представляю себе пулевое отверстие в центре его лба и то, как по спинкам виниловых сидений размажутся его мозговое вещество, кровь, волосы и плоть. «Полагаю, если бы вы хотели меня арестовать, то уже сделали бы это», — говорит Сербер, на что я киваю. «Вы правы, я здесь не по официальному вопросу». «Тогда почему вы здесь?» Его взгляд становится суровее. Я делаю вдох, а затем лезу в нагрудный карман своего пиджака. И один из мужчин в другом конце зала, бурно среагировав на этот жест, вскакивает со стула. Интересно, что бы он сделал, если бы я достал пистолет и выстрелил из него в лоб его боссу. Будет ли он настолько шокирован, что я успею найти укрытие? Или, что еще хуже... Успею ли я застрелить и его тоже? Но при мне нет оружия. Двигаясь как можно медленнее и криво улыбаясь, я достаю из кармана свой тонкий бумажник. Цербер наблюдает за тем, как я открываю его и достаю из него фотографию. Я кладу ее на стол и подвигаю вперед к собеседнику. Кора Синклер, говорю я имя девушки на фотографии, и он хмыкает. Вы ее знаете? Знаю. Все верно, конечно, он ее знает. Следующий я достаю более помятую фотографию, которую складывал больше раз, чем предыдущую. Я пытался получить ответы и выражал свое презрение к системе. Это снимок с небольшой пресс-конференции, на которой Кора стояла на трибуне рядом с Цербером, а позади них находился сгоревший дом. Я не слышал ни слова из того, что они говорили, когда их показывали по телевизору, потому что был очарован ею и тем, как она держалась. Я смотрел на ее аккуратную прическу, скучающие пустые глаза и губы, которые она отчаянно старалась не поджимать. Я прижимался все ближе и ближе к экрану, будто хотел провалиться через него и оказаться рядом с ней. Мне было интересно, куда она пропала, говорю я. И увидев ее по телевизору, я все понял. Эта девушка была средством для достижения цели говорит Цербер, приподнимая плечо. «Гнев пронизывает меня насквозь, задевая каждый нерв в моем теле. Кора — не средство для достижения цели, уж точно не для меня. Она — единственная причина, по которой я нахожусь в этом городе. Если уберусь отсюда, то только с ней». Я не стану притворяться, что понимаю вашу глупую вражду или войну, которая сейчас бушует. Как я слышал, обе стороны несут потери, но мне на это наплевать. Я уже произвел аресты, которые хотел, но ты все испортил, освободив их. Цербер старается показать, что не реагирует на мои слова, но я вижу, как его губы... На долю секунды сжимаются в тонкую линию. Это происходит так быстро, что если бы я моргнул или отвел взгляд, то мог бы этого просто не заметить. Так они уже не с тобой. А тебе какое до этого дело? Цербер не выдерживает и морщится. Значит, нет. С кем они находятся? Еще один вопрос, на который я уже знаю ответ — поскольку нашел их всех в том доме. Кора с этими тремя мужчинами. Но это же абсурд. Я хочу Кору. Я касаюсь фотографии, возвращая к ней его внимание. Мне нравится ее едва уловимый страх, который я все еще могу распознать, несмотря на то, что она отчаянно пытается его скрыть за теми скучающими глазами. Даже по телевизору было видно, что в ее голове все еще таится та девушка, которая кричит ⁇ Чего ты хочешь? ⁇ Парень, если она так нужна тебе, то следует разговаривать не со мной, ⁇ смеется Цербер. Она больше не принадлежит мне. Я чувствую, как в моих ступнях и ладонях появляется жар. Я часто ощущаю огонь, распространяющийся по моему телу, и всё всегда начинается так, будто я сунул руки и ноги в пылающее пламя. Со временем оно начинает двигаться вверх по моему телу, подбираясь к горлу. Я не люблю, когда меня выставляют дураком. Кора не принадлежит никому, кроме меня. «Возможно, Цербер понимает, что я всего в двух секундах от того, чтобы сорваться, поэтому становится серьезным. «У нас с ней был контракт», — говорит он. «И, возможно, я бы договорился с тобой о переуступке, но тебя опередил Джейс Кинг». «Джейс Кинг, — повторяю я, — татуированный зверь, которого я не смог арестовать» как я слышал он был главным в этой троице правда это или нет не имеет значения. он думает что кора теперь его и возможно даже считает что сможет ее уберечь мы договорились с ним об этом еще до нападения титанов пожимает плечами цербер уж прости не похоже чтобы он сожалел официантка возвращается с нашей едой столовым серебром и салфетками, между которыми лежит маленький пакетик с белым порошком и рисунком ангела на нем. Я кладу его в нагрудный карман вместе с бумажником и фотографиями, а затем успокоив дыхание, поднимаюсь из-за стола. Если цербер не может мне помочь и не хочет присоединиться к моей игре, Тогда мне нет смысла оставаться здесь. Но у меня нет привычки тратить свое чертово время впустую. Коротко кивнув, я поворачиваюсь к нему спиной. Но есть один вариант, — говорит Сербер, едва я делаю два шага к двери. Я позволяю себе улыбнуться, пока он не может видеть выражение моего лица и триумфа, который захлестывает меня. На то, чтобы скрыть улыбку, мне хватает доли секунды, а затем я снова поворачиваюсь лицом к Церберу. На мгновение я усомнился в своих инстинктах, но, возможно, мы все таки сможем работать вместе.